свирепый вид, все склонны были объяснять нервным шоком. Кому приятно оказаться орудием преступлений? В десять вечера допрос закончился. Когда мы с еще несколькими свидетелями выходили из полицейского участка, кто-то предложил вернуться в павильон и промочить горло. Я отказалась, и мы с Льюисом поехали домой. По дороге мы не проронили ни слова, Я чувствовала себя совершенно разбитой и не могла даже сердиться. «Я все слышал!» — просто сказал Льюис, остановившись у лестницы. Я ничего не ответила, только пожала плечами. Выпив три таблетки снотворного, я провалилась в забытье. Глава четырнадцатая В гостиной с озабоченным лицом сидел полицейский лейтенант. Он был хорош собой. Серые глаза, полные губы, слегка впалые щеки. «Это, конечно, простая формальность», сказал он. «Но не могли бы вы сообщить еще что-нибудь об этом молодом человеке?» «Я ничего больше не знаю», ответила я. «Но ведь он живет у вас уже три месяца?» «Да». Слегка извиняющимся тоном я спросила. «Вам, наверное, кажется...» что я не слишком любопытна? Он приподнял брови, и на лице появилось выражение, какое я часто замечала у пола. Видите ли, я считаю, что обычно мы чересчур много знаем об окружающих. Это утомляет. Знаем, с кем они живут, чем живут, с кем спят, что о себе думают. А, по-моему, чем меньше знаешь, тем лучше. Как вы полагаете? Он... Явно полагал иначе. Это ваша точка зрения, но следствие она не устраивает. Конечно, я не думаю, что он намеренно убил Маклея. Похоже, он был единственный человек, с кем Маклей обращался с сносно. Но стрелял все-таки он, поэтому для него, по крайней мере для его карьеры, было бы лучше, чтобы судьи смогли составить о нем благоприятное мнение. Спросите у него самого Я знаю только, что он родился в Вермонте. Разбудите его или выпьете еще чашечку кофе? Разговор происходил на другой день после убийства. В 8 утра меня поднял в постели лейтенант Пирсон. Льюис еще спал. Если можно, чашечку кофе, попросил он. Миссис Сеймор, извините за нескромный вопрос: А в каких вы отношениях с Льюисом Майлсом? Вовсе не в тех. «А каких вы могли бы подумать? Для меня он ребенок!» Он пристально посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «Давно мне так сильно не хотелось поверить женщине!» Я польщенно засмеялась. Мне было страшно жалко, что этому славному парню, стражу закона моей страны, суждено завязнуть в этой ужасной истории. Мимоходом я подумала, что будь он пузатым, краснорожим и грубым, Мои гражданские чувства не заявляли бы о себе столь громко. Хотя, правду сказать из-за снотворного, все мои чувства не слишком о себе заявляли. Я засыпала на ходу. «Он будет очень знаменит», — заметил Пирсон. «Замечательный актер». Я застыла с кофейником в руках. «Откуда вы знаете?» «Мы вчера просмотрели отснятую пленку. Уникальный случай для сыщика — своими глазами увидеть, как было совершено преступление. Это очень облегчает дело. Отпадает нужда в реконструкции. Он был в гостиной, я на кухне, и слышала его через приоткрытую дверь. Я глуповато рассмеялась и обожгла пальцы кипятком. Он продолжал. Я видел лицо Льюиса крупным планом, Такое зверское выражение. Просто мороз по коже. Я тоже думаю, что он станет великим актером. Все так говорят. С этими словами я схватила с холодильника бутылку скотча и сделала большой глоток прямо из горлышка, стараясь при этом не звякнуть. На глазах у меня выступили слезы, зато руки перестали дрожать. Я вернулась в гостиную и вполне по-светски подала кофе. «Как вы полагаете, могли быть у Майлса мотивы убить Макклея?» «Никаких!» — твердо ответила я.